и держал руку под козырёк, когда господин садился в экипаж. Дочь Боткина, Татьяна Евгеньевна Мельник, не спала в эту ночь. Она сидела у окна своей комнаты, закрыла шторы и наблюдала отъезд. Она показывает: комиссар Яковлев шёл около господаря и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к потахе. Всё это, под водоей со страшной быстротой промелькнуло и скрылось за углом. Я посмотрела в сторону губернаторского дома. Там на крыльце стояли три фигуры в серых костюмах и долго смотрели вдаль. Потом повернулись и медленно, одна за другой, пошли в дом. Параграф 7. Попытка Яковлева прорваться с ними в европейскую Россию. Ближайшим пунктом, куда стремился Яковлев, была Тюмень, отстоявшая от Тобольска в 285 верстах. От Тюмени – железнодорожный путь в Европейскую Россию, прямой – ближайший через Екатеринбург, а кольный – более отдаленный через Омск. 26 и 27 апреля Кобылинский получил от своих солдат две телеграммы. Они обе были посланы с пути. Одна из села Ивлева, другая из села Покровского. В них сообщалось, что путешествие по направлению к Тюмени идет благополучно. 27 апреля в 9 часов вечера состоялось прибытие в Тюмень. Об этом 28 апреля была получена Кобылинским телеграмма. В тот же день вечером была получена вторая телеграмма. «Едем благополучно! Христос с вами! Как здоровье маленького!» Яковлев. После этого не было никаких известий, и лишь 3 мая вечером на имя отрядного комитета пришла телеграмма от одного из солдат, что узники находятся в Екатеринбурге. Все были поражены этим и не знали, как объяснить остановку в Екатеринбурге. Гендрике вы отмечает в дневнике 3 мая. Вечером пришло известие, что застряли в Екатеринбурге, никаких подробностей. Кабалинский показывает: "Нас всех эта телеграмма огорчила. Что такое случилось? Почему в Екатеринбурге? Все были этим поражены, так как все были уверены, что государь с государыней повезли в Москву". 8 мая возвратились из поездки солдаты тобольского отряда. Все слышали их рассказы. Показаниями свидетелей Кабалинского, Мундэля, Жильяра, Боткиной, Эрцберг выяснена следующая картина. Яковлев торопился. Он не допускал ни малейшего промедления, никаких остановок. Когда подъезжали к станции, сейчас же перепрягали лошадей и мчались дальше. Путь был плохой, было распутица.